Сходство по запаху – труднопереводимая концепция, встречающаяся более у собак, нежели у людей. Говорят, в смысле так говорят те из собак, что могут говорить, что здесь все обстоит гораздо сложнее, чем, скажем, при внешнем сходстве. Но если попробовать выпытать у них, почему это так, интерес спрашивающего быстро угаснет, поскольку, чтобы понять разницу, Необходимо сперва усвоить сдюжину, а то и больше других собачьих концепций, имеющих примерно настолько же мало смысла.